Тысячи и тысячи заключенных на острове нечем было занять, тогда как в середине тридцатых годов ГУЛАГ уже бойко на широкую ногу торговал ими. Термин «запродать специалиста» или «партию работяг» сделался обиходным. Растузившийся подрядчик подбирал «будьте покойны, товар будет первый сор». Здоровяков с лошадиной категорией для развертывания работ на войгаче в тундре брал на себя крупные поставки леса, обеспечивая стройки страны, включая столичные рабочие силы. Запроданных зэков впоследствии перекрестили в героев-комсомольцев. Думаю, что никто из перемалываемых тогда в жерновах ГУЛАГа не вспомнит без омерзения книги, брошюры и статьи, славившие... перековку трудом. И тот же Пришвин, опубликовавший «Государеву дорогу», одной этой лакейской стряпней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста, славившего жизнь. Я был на славках когда туда привозили Горького. Раздувшимся от спеси, еще бы, под него одного подали корабль, водили под руки, окружили почетной свитой. Прошелся он по дорожке возле управления. глядел только в сторону, на какую ему указывали, беседовал с чекистами, обряженными в новенькие арестантские одежки, заходил в казармы вохровцев, откуда только-только успели вынести стойки с винтовками и удалить красноармейцев, и восхвалил. В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, Умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма. В версте оттуда по прямой озверевшие надсмотрщики били наотмаш палками впряженных по восьми и десяти, вгруженные долготьем сани истерзанных изможденных штрафников, польских военных. На них по чернотропу вывозили дрова. Содержали поляков особенно бесчеловечно. Много позднее я смотрел фильм о Соловках, листал иллюстрированный альбом поездки по Беломор-каналу, целого букета славнейших советских писателей. Были там, помнится, заклеменный Буниным Алешка Толстой, Панферов, Зощенко, прожженный Никулин, болтливый эрудит всеядный Шкловский и еще кто-то. Разумеется, я возмущался, клял продажных сук, да простят мне это блатное словечко, особенно возмутительно именно потому, что нет как раз более верных и преданных существ, чем наши четвероногие песики обоих полов, пока трезво не взглянул на это, как на одну из граней, пусть более резкую и красноречивую, всеобщей, последовательно проводимой системы глобальной лживой информации, обмана общественного мнения. без застенчивой выдачи белого за черное, восхваление лагерной мясорубки и кождение ее за правилом, не было ничего исключительного, выходящего из ряда. Не приходилось ли мне в землянке лесного лагпунта читать в газете, случайно попавший в черные, отвъевшейся смолы руки, отповедь зарубежным клеветникам, выдумавшим какой-то принудительный труд в Советском Союзе? Узнавая про выступления советских эмиссаров типа Ильи Эренбурга, с пафосом обелявших на международных форумах наших закусивших у дела насильников, я испытывал бессильный гнев, ужас, подобный тому, какой охватывает в тяжелом сне, когда не можешь крикнуть, вмешаться, позвать, а только нема шевелишь губами. Эти строки я пишу спустя более сорока лет после описываемых событий, когда весь мир прочел, если и не сумел оценить, «Архипелаг гула когда за рубежом составились целые библиотеки о сталинских временах и советских порядках, и потому не чуз рассказать что-нибудь новое, о чем бы уже не знали. Но едва ли можно переборщить множе примеры лжи и лицемерия, возведенные в официальную доктрину, затрагивающих решительно все области информации, будь то успеваемость школьников, отчет о выставке, сведения об авиационных катастрофах, репортаж о Путине, работе БАМа и тем более о деликатных материях международной политики, отзывах зарубежной печати и тому подобное. Оболгано и фальсифицировано прошлое, искажено настоящее, брехня по всякому поводу сопровождает простого советского человека от детского сада